Глава четвертая. «Итак, статуя, наконец, готова!» Месье Ландовский, облегченно хлопнул ладонью по верстаку. «Но теперь этот сумасшедший бразилец хочет, чтобы я изготовил масштабную модель головы и рук его Христа. Голова должна быть высотой около четырех метров, так что она едва поместится в мастерской. А пальцы дотянутся до стропил». Нам предстоит в буквальном смысле испытать на себе тяжесть божьей длани, — пошутил он. Коста Досилва да говорит, что когда я закончу этот труд, он разделит мое творение на части, словно мясник тушу быка, чтобы доставить их по морю в Рио-де-Жанейро. еще никогда не приходилось выполнять подобную работу, но... Он вздохнул. Возможно, я должен довериться его безумию. Пожалуй, у вас нет выбора, — согласился Лорен. Во всяком случае, Брайли, он оплачивает наши счета. Хотя я не смогу принимать новые заказы до тех пор, пока голова и руки нашего спасителя не покинут мою мастерскую. Там просто не будет свободного места. Принеси мне слепки женских рук, которые ты сделал несколько месяцев назад. Мне нужен какой-нибудь материал для начала работы. Когда Лорен пошел в кладовую за слепками, я решил, что пора уходить. Я ощущал напряжение обоих мужчин. После ухода из студии я опустился на каменную скамью и запрокинул голову, уставившись в ясное ночное небо. Внезапно я задрожал от холода и впервые порадовался своему шерстяному джемперу. Ночь обещала быть морозной, но я не ожидал, что выпадет снег. Я повернул голову и поискал нужное место на небе, зная, что наступило время года, когда те, кто направил меня к моему новому дому, окажутся над северным полушарием. Я уже видел их несколько раз, когда они слабо мерцали и часто были закрыты облаками, но сегодня они сияли ярко. Я вздрогнул, как бывало каждый раз, когда кто-то незаметно подходил ко мне и попытался выяснить, кто это. Из темноты появилась знакомая фигура Ларрена, который уселся рядом со мной, пока я продолжал смотреть в небо. «Любишь звезды?» — спросил он. Я улыбнулся и кивнул. «Это пояс Ориона». Лорен указал в ночное небо. А рядом звездное скопление, которое называется «Семь сестер». Их родители, атланты Плеона, присматривают за ними. Я следовал взглядом за его пальцем, пока он чертил линии между звездами, не осмеливаясь посмотреть на него, иначе он бы заметил мое изумление. «Мой отец интересовался астрономией и держал телескоп в одной из чердачных комнат нашего дома», объяснил Лорен. Иногда в ясную ночь он выводил нас на крышу и рассказывал о звездах. Однажды я увидел падающую звезду и подумал, что это самое большое волшебство на свете. Он опустил голову и пристально посмотрел на меня. «У тебя есть родители?» Я продолжал смотреть на звезды и сделал вид, будто не слышал его. «Ну ладно, мне пора идти», — он похлопал меня по затылку. «Спокойной ночи!» Я смотрел, как он уходит, и думал о том, что сейчас, по крайней мере, после эпизода со скрипкой, был как никогда близок к тому, чтобы заговорить. Из всех звезд и созвездий, которые он назвал, я знал, что о них существуют легенды, но почему-то всегда считал их своим секретом и не был уверен, нравится ли мне, что кто-то другой тоже считает их особенными. «Только посмотри на семь сестер, сынок!» Они всегда будут там, наблюдая за тобой и защищая тебя, когда я не смогу этого сделать. Я наизусть помнил истории о них. Когда я был гораздо младше, то слушал папу, который рассказывал мне о древних чудесах. Я знал, что они были существами не только из греческой мифологии, но и из многих легенд по всему миру, и в моей душе они были реальными. Семь женщин, наблюдавших за мной с небосвода. В то время как другим детям рассказывали об ангелах, простиравших крылья над ними, Майя, Альциона, Астеропа, Келино, Тайгеты, Электро и Миропа были моими приемными матерями. Я считал себя счастливчиком, потому что если одно из них не было видно в ту или иную ночь, другие оставались на месте. Иногда я думал, что если собрать их вместе, то получится идеал женщины, подобной богоматери. И хотя с тех пор я рос, мои мечты о сестрах сохраняли реальность, и они приходили ко мне на помощь. Они не исчезали, потому что я нуждался в них. Я снова посмотрел на них, потом встал со скамьи и со всех ног побежал в мансарду, чтобы снова выглянуть из окна. И да, они были видны и оттуда. Наверное, в ту ночь я спал так крепко и хорошо, как никогда, зная, что мои стражи были на месте и озаряли меня своим защитным светом. По дому распространились слухи о том, что я умею играть на скрипке. «Они хотят послушать, как ты играешь», — сказала Эвелин. «И ты поиграешь им в воскресенье». Я надулся, но больше от страха, чем от досады. Одно дело играть для экономики, и совсем другое для членов семьи Ландовски, тем более, что Марсель был талантливым пианистом. — Не беспокойся. — Ты можешь попрактиковаться, — сказала Эвелин и вручила мне скрипку. — Приходи днем, когда все остальные заняты своими делами. Тебе не нужно репетировать, мой дорогой, но, возможно, ты будешь чувствовать себя увереннее. — Ты много произведений знаешь наизусть? Я кивнул. «Тогда ты выбери как минимум два-три», — посоветовала она. Поэтому следующие несколько дней я приходил в маленький дом Эвелин, пока она работала неподалеку, закрывал окна от любопытных глаз и ушей и исполнял свои любимые фрагменты. Эвелин была права. Мои пальцы отчасти утратили былую гибкость, вероятно, из-за того, что мне пришлось вынести по пути во Франции. После долгих раздумий я выбрал три композиции. Первую, потому что она звучала очень впечатляюще, но была довольно простой для исполнения. Вторая была технически сложным фрагментом на тот случай, если кто-то из членов семьи обладал достаточными знаниями об игре на скрипке, чтобы судить о моем мастерстве. А третья была моим любимым образцом скрипичной музыки, и мне просто нравилось исполнять ее. Представление должно было состояться перед ланчем в воскресенье. Даже слуг пригласили прийти на прослушивание. Уверен, что супруги Ландовски старались ради того, чтобы я чувствовал себя особенным, но у меня возникало неприятное ощущение испытания на прочность. Так или иначе, я был уверен в их доброте и понимал, что у меня нет иного выбора, кроме выступления перед ними. Это было страшно. поскольку до сих пор я играл только перед своей семьей и для меня не имело значения ничьё мнение, кроме отцовского. Но речь шла о знаменитом скульпторе и членах его семьи, обладавших немалыми музыкальными талантами. Я плохо спал в предыдущую ночь, ворочаясь сбоку бок и желая сбежать в маленький дом Эвелин, чтобы упражняться до тех пор, пока скрипка не станет продолжением моих рук, как завещал отец. Утром в воскресенье я упражнялся, пока у меня едва не отвалились пальцы. Потом пришла Эвелин, которая велела мне подняться в мансарду и переодеться. На кухне она привела меня в порядок, то есть смочила мне волосы и зачесала их назад, а потом вытерла мне лицо фланелевым платком. — Ну вот, теперь ты готов. Она улыбнулась и притянула меня к себе. — Помни, я горжусь тобой. Когда она отпустила меня, я увидел слезы в ее глазах. Меня пригласили в гостиную, где члены семьи собрались вокруг жарко натопленного камина. Все держали в руках бокалы вина и смотрели на меня. Я встал перед ними. «Не надо нервничать, мой мальчик, хорошо?» — сказал миссий Ландовский. «Играй, что хочешь, когда будешь готов». Я пристроил скрипку у подбородка и немного пошевелил инструмент, чтобы он лег поудобнее. Потом закрыл глаза и мысленно попросил всех моих защитников, включая папу, собраться вокруг меня. Потом я поднял смычок и заиграл. Когда я закончил последний музыкальный фрагмент, наступила жуткая тишина. Вся моя уверенность ушла в пятки. Что мог знать папа? Что могли знать экономка и ее сын-инженер Я почувствовал, что заливаюсь краской. Мне хотелось повернуться и убежать. Должно быть, мой слух притупился от уныния, потому что, когда я пришел в себя, то услышал аплодисменты. Даже Марсель выглядел изумленным и вдохновленным. «Браво, молодой человек!» — произнес месье Ландовский. «Браво!» Мне лишь хотелось бы узнать, где ты научился такому мастерству. Может быть, все-таки расскажешь? — добавил он почти умоляющим тоном. — Серьезно, это очень и очень хорошо. Особенно для твоего возраста, — сказал Марсель, умудрившись совместить комплимент с покровительственной манерой речи. — Отличная работа, — сказала мадам Ландовски, похлопав меня по плечу и одарив теплой улыбкой. — А теперь нам пора на ланч, — добавила она, когда в коридоре прозвенел колокольчик. За столом было много разговоров о моем невероятном мастерстве. А после подачи главного блюда... Члены семьи засыпали меня хитроумными вопросами, на которые приходилось отвечать кивком или качать головой. Хотя я испытывал определенные неудобства, поскольку они относились к загадочному периоду моей жизни как к интеллектуальной игре, я понимал, что никто из них не хотел обидеть меня. Если я не хотел отвечать на какой-то вопрос, то просто не отвечал. — Мы должны найти для тебя преподавателя музыки, молодой человек, — сказал Месси Ландовский. «У меня есть друг в консерватории. Рахманинов должен знать, где найти хорошего учителя». «Папа, в консерваторию принимают гораздо более старших учеников», — вставил Марсель. «Да, но это не просто ученик. Наш юный друг обладает выдающимся талантом. Известно, что никакой возраст не препятствует развитию таланта». «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал месье Ландовский и подмигнул мне. Я увидел, как надулся Марсель. Незадолго до того, как все поднялись из-за стола после десерта, Я принял решение. Мне очень хотелось преподнести миссию Ландовски особый подарок за все, что он сделал для меня. Я взял листок бумаги и написал несколько слов. Когда все начали выходить из комнаты, я жестом остановил миссию Ландовски и слегка дрожавшей рукой передал ему листок. «Вот оно как!» Он добродушно хмыкнул, когда прочитал три слова. «После твоего сегодняшнего выступления этого можно было ожидать». Полагаю, это прозвище связано с твоим талантом. Потому что ты бонвильонист, bon хороший скрипач. Я кивнул. Отлично. Тогда я извещу членов семьи. Спасибо за доверие. Я понимаю, как это трудно для тебя. Я вышел в коридор и бегом поднялся в свою комнату, где встал перед зеркалом и посмотрел на себя. Потом я открыл рот и произнес... «Меня зовут... Бо...» Для меня нашли учителя-скрипача, и после Рождества мне предстояло съездить в Париж, чтобы сыграть перед ним. Я не знал, какая перспектива была более волнующей — возможность выступить перед настоящим скрипачом или приехать в Париж вместе с Эвелин. «Париж!» — прошептал я, лежа под одеялом. Эвелин велела горничным обеспечить меня толстым шерстяным одеялом, И теперь часы, проведенные в уютной и тёплой постели, были для меня одними из лучших. Я испытывал забавное ощущение в животе, которое помнил с тех пор, когда был маленьким, и в моем сердце еще не поселился страх. Как будто маленькие пузырьки поднимались из моего живота к груди, заставляя мои губы изгибаться в улыбке. Думаю, для этого чувства существовало слово «предвкушение». Я почти не осмеливался испытывать его, поскольку оно вело к подлинной радости, мне не хотелось слишком радоваться, потому что тогда могло случиться нечто ужасное. Например, Ландовски больше не захотят видеть меня под своей крышей, и тогда будет еще труднее снова справляться с голодом, одиночеством и безденежьем. Скрипка спасла меня. Она сделала меня еще более курьезным, Как Ландовский сказал Лорену на следующий день в своей студии, мне пришлось поискать значение слова «курьезный», так как оно отсутствовало в моем словаре. Итак, если я хотел остаться, мне нужно было сохранять как можно большую курьезность, а также быть полезным по дому, что в целом было очень утомительным делом. Рождество неумолимо приближалось, а вокруг все тайно перешептывались насчет подарков. Это сильно беспокоило меня, поскольку у меня, конечно же, не было денег на рождественские покупки, а я боялся, что добрые члены семьи завалят меня ими. Во время одного из моих вечерних визитов я поделился своими опасениями с Эвелин. Она прочитала записку «Откуда мне взять деньги на подарки?» Потом посмотрела на меня, и я понял, что она тоже размышляла об этом. «Я могла бы одолжить тебе денег на маленькие подарки для всех, но...» «Знаю, что ты откажешься брать их, и что Ландовски будут интересоваться, откуда взялись деньги. Ну, если ты понимаешь, что я имею в виду». Она закатила глаза. «Думаю, она имела в виду, что меня могли заподозрить в краже, что было бы крайне неприятно. Эвелин попросила меня приготовить какао, пока она будет думать об этом, и я ушел на кухню. К тому времени, когда я поставил кружку перед Эвелин, У нее появился план. Ты проводишь много времени в мастерской Ландовски. И стараешься обрабатывать камни? Я кивнул, потом взял листок бумаги и написал «Да, но у меня очень плохо получается». Ну, кто может быть хорош в таком деле, кроме гения, вроде месье Ландовски? Но у тебя есть практика в работе с резцом, так что я посоветовала бы тебе попробовать более легкий материал, вроде дерева. И вырезать маленькие безделушки для каждого члена семьи в качестве рождественских подарков. Это порадует месье Ландовский, так как он поймет, что месяцы твоих наблюдений и учебы не пропали впустую, и ты получил полезный навык. Я энергично закивал. Хотя Эвелин часто называла себя необразованной женщиной, она иногда предлагала самые блестящие идеи. Поэтому я нашел деревянные плашки среди кучи дров в сарае. Каждое утро, еще до того, как просыпались остальные, я садился за верстак и начинал тренироваться. Эвелин оказалась права в выборе дерева вместо камня. Это было все равно, что учиться играть на жестяном свистке вместо флейты. Кроме того, я видел, как другие занимались этим делом в моем старом доме. «Мой старый дом. Вот как я начинал думать о нем сейчас». Поэтому за три недели до Рождества мне удалось вырезать для членов семьи такие подарки, которые, я надеялся, они смогут оценить. Работа над подарком для месье Ландовски заняла больше всего времени, поскольку я хотел вырезать маленькую деревянную копию его любимой статуи Христа. В сущности, я потратил на это столько времени, сколько на все остальные фигурки вместе взяты. В последние недели Ландовски приходилось туго, особенно после заявления бразильского архитектора, что единственным способом транспортировки того, что я называл «христовой шубой» — бетонного покрытия, которое должно было поддерживать и защищать статую, было разделить ее на отдельные части. Судя по тому, что я слышал, так будет меньше шансов на растрескивание статуи во время долгого пути из Франции до Рио. Селандовский ужасно нервничал, поскольку он считал, что ему нужно отправиться вместе со своим драгоценным Христом, чтобы присматривать за безопасностью. Но путешествие туда и обратно было очень долгим, и у него не было столько времени, потому что голова Сунья Цена и его глаза еще требовали завершающей обработки. Мне пришло в голову идеальное решение для всех. Лучшей сиделкой для статуи Христа будет Лорен. Это не только означало, что месье Ландовский сможет остаться здесь. Возможно, Лорен встретится в Рио со своей возлюбленной, что сделает его гораздо счастливее. Он перестанет проводить ночи на улицах Монпарнаса. Мне отчаянно хотелось увидеть это место, хотя месье Ландовский неоднократно жаловался, что там полно нищих, безалаберных художников и воров. Я был уже готов предложить это решение, но, к счастью, Лорен обрел здравомыслие и сам предложил свою кандидатуру. Сначала Ландовский колебался, поскольку, откровенно говоря, в последнее время Лорен не производил впечатления надежного человека. Но после многократных заверений в том, что если понадобится, то он будет спать в трюме вместе с фрагментами статуи Христа и не прикоснется к спиртному, пока Христо будет находиться под его опекой, все решили, что это будет к лучшему. Радостное предвкушение в глазах Лорена было приятным зрелищем, и я надеялся, что в один прекрасный день мне повезет испытать эту самую любовь, которая зажигала его изнутри, когда он думал о встрече со своим прекрасным ангелом Изабеллой. Боль и удовольствие, думал я, пока заворачивал свою резную статуэтку Христа в коричневую бумагу для подарков, полученную от Эвелин. «Ты несовершенен, но ты хотя бы цельный», — с улыбкой прошептал я, когда завернул бумагу над его не вполне симметричным лицом. Закончив обертывание своих творений, я сложил их в своем комоде. Потом, когда сгустились сумерки, я спустился вниз и на цыпочках прошел в гостиную, чтобы полюбоваться на елку, которую принесли раньше, потому что сегодня был канун Рождества». Я видел, как члены семьи украшали ее ветви сосновыми шишками, подвешенными на лентах, и каждый из нас оставил под деревом пару носков, чтобы Пернуэль, французский Дед Мороз, положил туда свои подарки. Месье Ландовский сказал мне, что это старинная французская традиция, которая радует взрослых наравне с детьми. Потом они прикрепили свечи к концам веток и зажгли их, когда на улице начало темнеть. Это было самое прелестное зрелище, особенно теперь, в темной комнате. Вся смотришь на нее, мальчик!» Голос человека, о котором я только что думал, заставил меня вздрогнуть. Я повернулся и посмотрел на месье Ландовский, который пока не торопился обращаться ко мне по новому прозвищу. Когда я смотрю на елку в канун Рождества... неизменно приходит на ум музыка Чайковского. Ты знаешь партитуру щелкунчика? Я жестами показал, что знаю, но не очень хорошо. Папа не был большим поклонником Чайковского и говорил, что тот писал музыку на потребу слушателей, вместо того, чтобы повышать уровень технического исполнения. Готов поспорить, ты не знаешь, что когда Чайковский был в Париже, у него был инструмент под названием «челеста». Его еще называют колокольное пианино». из-за звуков, которые он издает. Это вдохновило его на создание танца «Феи дроже, и он вернулся в Россию с новым вдохновением для творчества. Я этого не знал и нетерпеливо кивнул, ожидая продолжения разговора. «Ты можешь исполнить увертюру?» Я пожал плечами, что означало «может быть». Естественно, когда-то я исполнял ее, но мне нужно было попрактиковаться. «Надеюсь, это поможет тебе вспомнить». Я собирался подняться к тебе и вручить лично. Подумал, что ты можешь засмущаться, если я сделаю это перед членами семьи. В тусклом свете елочных свечей я увидел, как он достал из-за спины скрипичные футляры протянул мне. Родители подарили мне скрипку, когда я был ребенком, но, боюсь, я никогда не выказывал особой склонности к игре на ней. Тем не менее, я сохранил ее как родительский подарок. Сентиментальная ценность. Ну, ты понимаешь. Я понимал, на какое-то мгновение я оказался в ловушке между печалью обо всем, что был вынужден оставить позади во время своего бегства, и радостью от неожиданного подарка месье Ландовски. Пусть лучше она будет звучать в руках талантливого скрипача, чем лежать на моем гардеробе и собирать пыль. Я машинально открыл рот, настолько ошеломлённый его щедростью и возможностями владения собственной скрипкой, что едва не заговорил. Я посмотрел на футляр у меня в руках и поцеловал его, а потом подошел к месье Ландовски и неловко обнял его. Через несколько секунд он отстранился, взяв меня за плечи. Возможно, однажды ты сможешь довериться мне и произнести вслух свою невысказанную благодарность. А пока счастливого Рождества! Я энергично кивнул и посмотрел, как он выходит из комнаты, Наверху, зная о том, что горничные по-прежнему находятся на кухне, пьют ликер, пахнущий как бензин, и поют песни, вовсе не похожие на рождественские гимны, я сильно бьющимся сердцем положил скрипичный футляр на кровать и открыл его. Внутри лежала скрипка, сделанная для мальчика вроде меня, ее первоначального владельца. С ней было гораздо легче обращаться, чем со взрослым инструментом, который одалживала мне Эвелин в своей неизреченной доброте. Когда я вынул скрипку, то увидел признаки возраста, царапины на ореховом лаке и пыль на струнах. Я благоговейно поднял скрипку ко рту и подул на нее, наблюдая за тем, как пылинки освобождаются из своей тюрьмы и порхают по спальне, Завтра я собирался открыть окно и выпустить их на волю. Потом я достал из кармана носовой платок и тщательно вытер струны. Я вынул смычок и пристроил инструмент у подбородка. Даже если бы я постарался, он не смог бы лечь удобнее. Потом я поднял смычок, закрыл глаза и заиграл. Моё сердце захотело выскочить из груди и присоединиться к пылинкам, когда я услышал сочные звуки добротно изготовленной скрипки. Да, струны требовали определённой настройки после долгих лет простоя, но это было просто. Вдохновленной историей месье Ландовский о щелкунчике я исполнил несколько первых аккордов из увертюры. Потом я громко рассмеялся и затанцевал по комнате, наигрывая веселую народную песенку, которую часто исполнял дома, когда дела шли хуже обычного. Задыхаясь от чувств, я внезапно ощутил головокружение и прилег на кровать, а когда в голове прояснилось, выпил воды из фляжки, лежавшей в буфете рядом со мной. Только подумать! В то же время, в прошлом году, мне казалось, что я никогда не увижу следующего Рождества. Но здесь концовка оказалась счастливой, как у Клары, когда она поняла, что все происходит во сне. А, возможно, это было новое начало. Я последний раз провел смычком по струнам моего инструмента, потом убрал его и спрятал под одеялом в ногах кровати, так что мог прикасаться к футляру пальцами ног. Устроившись на подушках, я улыбнулся и произнес. «Меня зовут Бо, и у меня...» «Будет счастливая жизнь!» После очень радостных событий в семье Ландовски, особенно вечеринки в канун Нового года, когда месье пригласил множество своих друзей из творческих кругов, я отсчитывал дни до прослушивания у моего предполагаемого учителя музыки. Никто не упоминал его имени, а я не спрашивал, так как если он работал в консерватории, где учился Рахманинов, то его компетенция была вне всяких сомнений. Я играл так часто, как только мог, за что получил разнос от горничных, заявивших, что мое пиликанье на этой штуке после полуночи заставляло их накрывать головы подушками. Я всячески извинялся, а когда посмотрел на часы, то понял, что они были правы. Я утратил представление о времени. Великий день наступил, когда Эвелин ворвалась в мою комнату, и предложила мне надеть серый блейзер Марселя на рубашку и шерстяной джемпер. Нам пора идти. Автобус ходит по своему расписанию, а не потому, что висит на остановке. Она продолжала говорить, пока мы шли по дороге к поселку, но я почти не слушал. Даже когда она начала досадливо расхаживать взад вперед сетуя перед остальными пассажирами на ненадежность автобусных маршрутов и на то, что в булонь теперь делают автомобили и самолеты. но не могут вовремя подать автобус. Между тем я находился в ином мире, где видел ноты у себя в голове и старался вспомнить папины наставления о жизни в музыке и ощущении ее души. Даже когда мы ехали в Париж, город, о котором папа так много рассказывал, я сидел с закрытыми глазами, зная о том, что смогу оценить его красоту в другое время. Но сейчас важнее всего была скрипка, лежавшая у меня на коленях, и ноты, которые я буду извлекать из нее. «Давай же, не отставай!» — укорила меня Эвелин, поскольку я прижимал скрипку к груди обеими руками так, что экономка не могла держать меня за руку. Широкие мостовые были обсажены деревьями, заполненные людьми, и... Вот оно! Эта конструкция была мгновенно узнаваема. Эйфелева башня. Я все еще смотрел на нее, когда Эвелин остановилась, Вот мы и на месте. Рюды Мадрид, дом номер 14. Теперь зайдем внутрь. Я посмотрел на большое желтое здание, занимавшее почти всю сторону улицы, с тремя рядами высоких окон и дополнительными мансардными окошками наверху. Латунная табличка гласила, что здесь находится знаменитая Парижская консерватория. Хотя Эвелин объявила о намерении войти внутрь, Мне пришлось подождать, пока она подкрашивала губы и поправляла волосы вокруг своей лучшей шляпки. За входом находилась величественная приемная зала с портретами композиторов. Деревянный пол был натерт до блеска. В центре, за круглым секретарским столом, сидела женщина, к которой сразу же направилась Эвелин. Свет лился из окон, выходивших на улицу и большой парк. Я был очень рад, когда суровая дама за столом наконец кивнула и велела нам отправиться в четвертую комнату на втором этаже. Она указала на конструкцию, похожую на клетку для медведя, и когда я направился к лестничному пролету, Эвелин потянула меня к клетке и нажала кнопку сбоку от нее. — Ты сошел с ума, если думаешь, что я буду подниматься пешком над в лестничных пролета, когда здесь есть лифт? Я хотел спросить, что такое лифт? Но потом увидел большую коробку, опускавшуюся в клетку, и происходящее обрело некий смысл. Хотя перспектива выглядела волнующей, я не хотел рисковать. Я указал на лестницу и побежал наверх, прыгая через две ступеньки. Когда я оказался возле другой клетки, точь-в-точь -точь похожей на первую, Эвелин на месте еще не было. И я заподозрил худшее, но потом услышал жужжащий звук, и коробка выскочила снизу. Дверь открылась, и Эвелин вышла наружу, целая и невредимая. «Стало быть, ты никогда не видел лифт?» — спросила она. Я покачал головой, все еще дивясь этому чуду. «Если захочешь, можешь присоединиться ко мне на обратном пути. Это будет интересно. А теперь давай поищем четвертую комнату». Эвелин направилась к коридору, где из-за закрытых дверей доносились звуки игры на разных музыкальных инструментах. Мы остановились перед четвертой комнатой, и Эвелин коротко постучалась в дверь. Ответа не последовало. Через несколько секунд она постучалась снова. — Никого нет. Она пожала плечами, потом очень медленно и тихо повернула дверную ручку и подтолкнула дверь, чтобы можно было заглянуть внутрь. — Да, тут никого нет. Придется подождать, верно? Поэтому мы стали ждать. Люди склонны к преувеличениям, когда говорят о счастливейших, худших или скучнейших моментах своей жизни. Но хотя я не помню, сколько времени мы провели в ожидании человека, который должен был определить, гожусь ли я ему в ученики, мне оно показалось очень долгим. К моей досаде каждый раз, когда кто-то выходил из жужжащего лифта, и я представлял, что это будет тот самый человек, Он либо уходил в другую сторону, либо равнодушно проходил мимо. «О-хо-хо!» — пробормотала Эвелин, переминаясь с ноги на ногу, и я понял, что ей больно стоять. Кем бы ни был этот учитель, у него весьма грубые манеры. Наконец, когда она начала ворчать о том, что произошла какая-то ошибка, и поговаривать об уходе, открылась дверь в дальнем конце коридора, откуда вышел высокий молодой человек, С очень бледной кожей и темными волосами. Он направился к нам не твердой походкой, и мне показалось, что он немного пьян. Нижайше прошу прощения, произнес он, перед вашим приходом я провел урок с другим учеником и решил немного отдохнуть. Боюсь, я заснул. Он протянул руку Эвелин, и она неохотно пожала ее. «Э, извините, мадам и юный месье, повторил он. «Я целыми днями работаю здесь, а по ночам часто лежу без сна. Итак, мадам, поскольку вы доставили драгоценный груз, почему бы вам не спуститься на лифте и не подождать в вестибюле, где есть удобные кресла? Скажите Виолетте, что Иван просит принести вам чаю или кофе. Чего изволите отведать?» Эвелина влегченно выдохнула, но она явно сомневалась, стоит ли оставлять меня с незнакомым человеком, изъяснявшимся в старомодном и высокопарном стиле. Наконец усталость победила, и Эвелин кивнула. «Когда закончишь, сразу спускайся вниз», — обратилась она ко мне. «Ты понимаешь, Бо?» Я кивнул. «Вы знаете, что он не мой? спросила она месье Ивана. «Да. Но музыка будет говорить за него, не так ли?» Он открыл дверь и пригласил меня в комнату. «Даже вечером, когда я сделал запись в своем дневнике, а потом другую запись в тайном дневнике, который вы читаете, — У меня оставались лишь смутные впечатления от времени, проведенного в обществе месье Ивана. Я помню, что первым делом он предложил мне исполнить то, что назвал моими «композициями для вечеринки». Потом он достал партитуру для проверки моего учения читать с листа, а затем взял собственную скрипку и сыграл ряд гамм и арпеджио, которые мне нужно было воспроизвести. «Все это происходило очень быстро», Наконец он подвел меня к маленькому деревянному столу со стульями и велел сесть. Месье Иван отодвинул стул, выругался и посмотрел на свой палец. Потом сказал что-то еще, и я понял, что он говорит по-русски. Вот еще из-за заноза, который мне придется вытаскивать сегодня вечером. Некоторые мелочи жалят больнее всего, согласен? Я кивнул, хотя от моего согласия или несогласия ничего не зависело. Мне хотелось угодить этому человеку больше, чем кому-либо другому после разлуки с папой. «Как мы будем общаться, если ты не говоришь?» Готовый к этому вопросу, я достал из кармана бумагу и карандаш. «Тебя зовут Бо?» «Да», — написал я. «Сколько тебе лет?» «Десять». «Где твои родители?» «Моя мать умерла, и я не знаю, где мой отец». «Откуда ты родом?» «Не знаю». — Я тебе не верю, юный месье, но у меня уже есть кое-какие подозрения. Но мы едва знакомы. Кроме того, все мы, иммигранты, не любим просто так делиться личной информацией, верно? — Да, — написал я, тронутый его пониманием и тем, что он не считает меня ребенком со странностями, как все остальные. — Кто научил тебя играть на скрипке? — Папа. — Сколько времени прошло после твоего последнего урока? — Три или четыре года. Мне еще не попадались столь одаренные музыканты в таком юном возрасте. Это весьма экстраординарно. Твое понимание музыки происходит естественным образом, что скрывает изъяны в твоей технике. Меня впечатляет, что ты не позволил нервозности одержать вверх, хотя я полагаю, что шанс обучения в консерватории очень много значит для тебя. — Да, — написал я. — <связывая> Он уперся двумя пальцами в подбородок и поводил ими вверх-вниз и вправо-влево, словно размышляя, насколько я достоин обучения. Как ты можешь представить, много родителей приходят ко мне со своими маленькими гениями. С детьми, которые получили лучшие скрипки и частных учителей, и те заставляют их упражняться до изнеможения. Хотя с технической точки зрения они гораздо лучше тебя — Я часто вижу, что они не вкладывают душу в свою музыку. Иными словами, это дрессированные обезьяны, проекция родительского самомнения. К тебе это определенно не относится, поскольку ты безродный сирота, а твой опекун едва ли нуждается в чужом ребенке, чтобы производить впечатление на своих друзей, поскольку он сам очень талантлив. Так что, хотя в твоей технике есть изъяны... В этом нет никакого неуважения к твоему отцу. Полагаю, он не был профессионалом. Я покачал головой, как будто любое возражение было бы неуважительным с моей стороны. «Не надо печалиться, юномесье. миссия Я вижу, что он учил тебя с любовью, и он открыл в тебе талант гораздо более великий, чем его собственное дарование. В какой школе ты сейчас учишься?» «Ни в какой. Ни моих детей не берут в школу». Хотя это не мое дело, тут нет ничего хорошего. Я знаю, что ты можешь говорить. Не только потому, что мне сообщили об этом, но и по твоим рефлекторным попыткам удержаться от ответов во время нашего разговора. Думаю, что ты находишься среди добрых и хороших людей, но какие бы ужасные вещи ни случились в твоем прошлом, ты не осмеливаешься заговорить. Ради твоего же блага я надеюсь, что настанет время, когда это произойдет». Как бы то ни было, я говорю это как человек, тоже немало пострадавший после отъезда из России. Столько войн, столько страданий всего лишь за 15 лет человеческой истории. Мы с тобой разделяем тяжесть этой судьбы. Только один совет, мой юный друг. Не позволяй дурным людям одержать победу над тобой, хорошо? Они так много отобрали у тебя, твое прошлое и твою семью. Не позволяем захватить твое будущее. К моему замешательству мои глаза наполнились слезами. Я медленно кивнул и потянулся за носовым платком. «Прости, что довел тебя до слез. Я позволил себе слишком вольные выражения, но... Хорошая новость состоит в том, что если у тебя нет школы, то мне будет гораздо проще включить тебя в расписание моих занятий. Давай-ка посмотрим». Он достал блокнот из кармана пиджака и начал перелистывать страницы. Исписанных было немного, потому что январь наступил совсем недавно. «Мы начнем с двух занятий в неделю. У меня есть свободное время в одиннадцать утра по вторникам и в два часа дня по пятницам. Посмотрим, как пойдет дело, но у меня есть хорошее предчувствие насчет тебя. А теперь я отведу тебя к опекунши. Она производит впечатление доброй женщины». я кивнул. Он встал и направился к выходу из комнаты, чтобы проводить меня к лифту. Но тут я кое-что вспомнил и поспешно написал, сколько я должен за каждый урок. «Я поговорю с месье Ландовским, но мы, эмигранты, должны держаться вместе, не так ли?» Он так сильно хлопнул меня по спине, что я едва не упал в лифтовую кабину. Потом закрыл дверь, нажал кнопку, и мы поехали вниз. Я подумал, Не то же ли самое ощущают птицы в полете? Но усомнился в этом. Тем не менее все хорошо устроилось, и я с надеждой смотрел в будущее. Если Иван и месье Ландовский договорятся насчет цены. Мадам, ваш мальчик произвел настоящий фурор. Я несомненно буду заниматься с ним в одиннадцать утра по вторникам и в два часа дня по пятницам. Передайте месье Ландовски, что я позвоню ему, чтобы обсудить подробности. Доброго пути, домой. Ещё Иван подмикнул мне, улыбнулся и зашакал к лифту.